Глава 17. Март принес высокие приливы, но вместе с тем и хорошую погоду. Дела процветали. Уме выручил хорошие деньги за зимние овощи и собирался на будущий год посадить гораздо больше. Анжела, слегка подремонтировав свой бар, открыл его снова и вовсю обслуживал посетителей, даже усинцев, а концерн Геноле Бастуне поставлял ему устрицы. Ксавье начал ремонтировать заброшенный коттеджик возле Лабуши и несколько раз был замечен прогуливающимся под ручку с «Мерседес Прассаж». Даже Туанетта выручала неплохие деньги на паломниках, посещающих святую Марину на мысе Грино. Святая стала пользоваться популярностью у синцев постарше с тех пор, как началось затопление. Однако не все перемены были к лучшему. Союз Геннолея-Бастоне временно пошатнулся, когда к Ксавье кто-то подстерег на пути из лао домой с деньгами за очередную партию омаров. Трое мужчин на мотоциклах остановили его сразу за деревней, разбили ему очки, сломали нос и забрали двухнедельную выручку. Ксавье не узнал никого из нападавших, потому что они все были в мотоциклетных шлемах. «Тридцать омаров по пятьдесят франков за штуку» — устанал Матья, обращаясь к Аристиду. «А твой внук их так просто взял и отдал!» Арестит ощетинился. «Думаешь, твой внук лучше справился бы?» «Мой, по крайней мере, сдачи дал бы», — ответил Матья. Их было трое, пробормотал Ксавье еще более робко, чем обычно. Без очков он выглядел нелепо и был похож на кролика. «Ну и что?» — ответил Матья, «Ты что, бегать разучился?» «От мотоцикла-то?» «Это наверняка усинцы, умиротворяющий, — сказал Уме, видя, что назревает драка». «Ксавье, они что-нибудь говорили? Хоть что-нибудь, почему можно было бы догадаться, кто они?» Ксавье покачал головой. «А мотоциклы их-то ты должен был узнать?» Ксавье пожал плечами. «Может быть, может быть». В конце концов, Савье Гелен, Арестит и Матья все вместе отправились в Лаусеньер Синьер потолковать с Пьером Лекруа единственным полицейским на острове, потому что ни одна сторона не могла передоверить другой правдивое изложение фактов. Полицейский вроде бы посочувствовал, но не выразил особого оптимизма. На острове столько мотоциклов, сказал он, отечески похлопав к Савье по плечу. Может, это вообще кто-нибудь с материка приехал на один день на пароме? Аристид покачал головой. «Это были усинцы», — упрямо сказал он. «Они знали, что мальчик несет деньги». «Это знал любой саланец», — ответил Лакруа. «Да, но тогда Ксавье узнал бы мотоциклы. Я вам очень сочувствую. Это был окончательный отказ». «Аристид взглянул на Лакруа. Один из мотоциклов был красный «Хонда», — сказал он. «Это распространенная модель», — ответил Лакруа, не глядя на него. «Кажется, у вашего Жуэля тоже красная Honda. Воцарилось внезапное угрожающее молчание. «Бастуне, вы хотите сказать, что мой сын...» «Мой сын» — лицо Лакруаза усами побагровело. «Это злобный поклеп. Скажите спасибо, что вы старик, Бастуне, и что потеряли собственного сына». Арестит вскочил, сжимая палку. «Мой сын тут совершенно ни при чём. Мой тоже». Они смотрели друг на друга, арестит побелел, и Круа побагровел, и, и оба тряслись от ярости, Ксавье взял старика за руку, чтобы тот не упал. «Дедушка, не стоит, убери руки!» э Гелен мягко взял его за другую руку. Месье, Бастуне, пожалуйста, пойдемте». Арестит пронзил его взглядом, Гелен не отвел глаз, воцарилось долгое яростное молчание. «Ну что ж, — сказал наконец Аристит, — давненько Генулея не называли меня мсье». Похоже, нынешняя молодежь все-таки не настолько испорчена, как я думал. Они выходили из Лаусиньера, сохраняя достоинство, насколько это было возможно. Жила Круа с житаном зубах и улыбочкой смотрел на них из дверей кафе «Черная кошка». Рядом с кафе стояла красная «Хонда». Аристит, Матья, Агилен и Ксавье прошли мимо, не бросив на нее ни взгляда. Ксавье с тоской поглядел в сторону кафе, но Матье схватил его за руку и прошипел в ухо. «Даже не думай, сынок». Ксавья шарашенно поглядел на матья, может, потому что соперник деда назвал его сынком, а может, из-за выражения лица старика, но так или иначе от этих слов он охолонул и начал что-то соображать. Теперь уже никто из них не сомневался, что за грабежом стоит Жоэль Лакруа. Но сейчас, конечно, не время было об этом говорить. Они медленно шли домой в лес Салан, и по дороге случилось немыслимое. Впервые за много поколений... Гануле и Бастуне достигли единодушного согласия по какому-то делу. Они решили, это война. К концу недели уже вся деревня бурлила от слухов и предположений, история стала известна даже детям, она передавалась из уст в уста с множеством противоречий и прикрас, пока не достигла эпических пропорций. Но в одном все были единодушны, с нас хватит. Мы бы забыли прошлое, известно, кто старая помянет, сказал Матья за дружеской партией в белот у Анжелы. Мы с ними торговали и были тем довольны, но они сами подложили нам свинью. А Май кивнул. Слишком долго все было по-ихнему, согласился он. Пора нам дать сдачи».